«Извините, что пишу вам не на машинке, но мне так несусветно много, надо бы на вам поведать!» Это писал Кавка своей невесте Фелиции. «Всегда думал, что там есть какой-то подвох. Невозможно написать столько писем женщине, которую видел два раза в жизни. Я вот своей написал не больше десятка». Если прибавить к этому открытки на Рождество и мелкие бандероли, то все поместится в коробку из подобуви. Это сочинили наследники, думал я, надменные владельцы архива, или сама берлинская стенографистка исписала пачку страниц мелким почерком покойного жениха. Ему ведь было уже все равно, никто не мог за него заступиться. За Кайриса тоже некому заступиться но я не чувствую жалости и не виню себя за то, что бью лежачего. С тех пор, как я нашел у него куклу, присланную Габией, уверенный, что для мести достаточно проткнуть штопольной иглой резиновое сердце, я считаю, что лежачие — это, собственно, мы с ней и есть. Она лежала под ним и до сих пор не может в этом признаться. А я лежал на нескольких десятках старых баб, пытаясь убедить себя, что подо мной Габия. «И в этом тоже виновен он, а кто же еще?» «Двадцать пять лет мы делили любую добычу пополам. Даже украденный мной в Немичинской усадьбе Тример продали вместе. Я простил ему кварцы полевой шпат, за который мне пришлось отдуваться одному. Я отогнал к нему свой велосипед, когда понял, что он мне завидует. Я молчал, когда он пялился на мою мать, хотя знал, что его заводят крашеные, потасканные тетки. Я прощал его странности». Я дрался за него в школе, потому что он кулака не мог сложить как положено и боялся ударов в лицо. В седьмом классе мы ездили на косу, и я научил его коптить угрей. Топить нужно было черной ольхой и березой. Потом мы ездили в Малетой, где я учил его грести. Мы перевернули соседскую лодку и оставили ее на середине озера. Старый Визгерда надел садовую перчатку и бегал за нами с пучком крапивы, но не поймал. Я поделился с ним своими картами, рассказал ему про острова, а после мореходки приезжал на эстонское пастбище, где он вяло жевал свою чепуху и звал его с собой, готов был волочить его, как мешок с костями, просто чтобы слово сдержать. И вот он получил наследство, которое могло одним махом приблизить нас к тому, что в разговорах на заднем дворе казалось воображаемой линией гор на горизонте. И что же? Он просто не вернулся из Лиссабона. Я узнал новости от общих знакомых и был рад за него, хотя и понял, что он от меня прячется. Прошло еще пять лет. Я жил в Гамбургском притоне, мог добраться к нему автостопом. Я даже оставил пане Юдите свой телефон, но он забеспокоился, поджал хвост и не позвонил. Люмпинхунд. А ведь ему так несусветно много, надо было мне поведать. Разбирал сегодня счета и понял, что деньги кончаются. Придется брать еще один кредит или ехать в киношколу с протянутой рукой. Поймал себя на том, что стою у окна своей комнаты и смотрю вниз, размышляя о том, каково это. Лететь мимо цветущих веток багряника, который наш арабский консьерж называет «невестой пустыни», мимо облупленного желтого фасада с лепниной, мимо вывески портовой конторы на втором этаже. Брусчатка притягивала меня, как магнитная подкова канцелярскую скрепку. Мне казалось, я слышу свист воздуха в ушах и вижу, как приближаются серые камни мостовой, мокрые от утреннего дождя. Что-то я слабею. Похоже, меня понемногу оставляет вдохновение. Я уже думал о самоубийстве, когда не прошел медкомиссию в мореходку и остался в мастерской отчима. Сидел за стойкой игры с яблоки в ожидании старухи, у которой сломался ключ в замке. В мастерской делали ремонт, повсюду воняло обойным клеем, и мне казалось, что я сам погрузился в какой-то клейстер и медленно опускаюсь на дно, стиснув рот и зажмурившись. Кайрис должен быть разрушен, сказал я себе, закрывая окно и возвращаясь к столу. Что может задеть его всего больнее? Где-то я читал, что на юге Италии есть круглые дома, оставшиеся с тех времен, когда феодал разрешил подданным строить каменные жилища, при условии, что камни не будут скреплены цементом или известью. Эти крепкие с виду башни разваливались на куски, и стоило вынуть один секретный булыжник. Мне казалось, я знаю, где у Кайриса этот булыжник, но нет, он сидит в камере, сытый и спокойный, А я стою здесь, декретин, с расстегнутой парадигмой. Когда я начинал сценарий, его повороты были довольно простыми, а сам сюжет нехитрым и даже заурядным. В 90-х такой способ был популярен среди вильнюсских бандитов мелкого пошиба. Жертве подсовывали битую машину, а потом требовали денег на ремонт. Только такой ботаник, как Кайри, смог поверить в убийство, увиденное на экране. Мне казалось, я нашел ружье, которое убивает не двух зайцев, а сразу целый выводок. Я сниму кино, от которого Зимбардо заплакал бы завистливыми слезами, и получу дом, которого Кайрис не заслуживает. Но мы доползли до третьего акта, а ружье все еще скучает на стене. Вероятно, мой оператор прав. Я слишком серьезен. Надо расслабиться и поменять басовый ключ на скрипичный. Это не только месть, не только расплата и даже не только кино. Это школярский розыгрыш, который пойдет ему на пользу, поучительная забава бурша. Так и сделаю, если к вечеру не выпаду из окна.